б л о к и р у ю разум, и мысли с ж и г а ю на полпути. Неверные сны заполняют иллюзию счастья. И я честно признаюсь, себя тяжело спасти, особенно если осознанно ищешь не Настя. Весь хлам в чемодан, но без ручки нелегок путь. И выбросить жалко добро, что копилось годами. И тянет на дно мою жизнь неподъемный груз мечты, что на в е ч н о о станутся просто словами. И время не лекарь, как будто цена не для всех одна. Плачу всем, что есть, только видимо этого мало. Блокирую разум и мысли сжигаю до тла. Усталость китаюсь по жизни о б ы ч н ы й бродягой. п о н я ч и й болит, и так хочется маминой ласки, мне п о т к н у т ь с я в подол, ощутить теплоту ее рук. Ощущаю себя до безумия ребенком несчастным, хоть и годы твердят, что я вырос и пройден мой путь, сводят зубы, все никак не умется сознание, что родительский дом опустел и навеки забыт. о о воют, скулят сердце воспоминаний, будто я еще мало, будто я далеко не старик, и серость во д у ш и влажный делает ночью подушку, словно в мамин подол я у т к н у л с я от горя и бед, и она мне как в детстве прошепчет, как будто не грусти, мой родной, и опять наступает. Рассвет. Мне в густую траву упасть, долго-долго смотреть на небо, и как будто в траве пропасть, то ли был я, а то ли не был. Мне в небесную выглядеть, танцы ласточек надо мною, мне пожить на земле успеть и смириться с самим с с о б о ю Русь моя, широта души, примешь снова свои объятия на чужой стране век жить. В этом видно мое проклятие. Захлебнуться густой травой, надышаться тобой до да пьяна, все равно для тебя родной и таким для тебя останусь. Мне б навеки к тебе припасть, как щенку не с к у л и т ь в разлуке. Мне в густую траву упасть, ч т о б сложить на груди свои руки. Мне в густую траву упасть, ч т о б сложить на груди свои. Руки. Я убит. Я не верю, что ночь не закончится, что души мои вновь не у в и д е т р а с с в е т Я убит. Я скитаюсь над черной пропастью среди тысячи лиц. тех, кто также увидели смерть. Я в с т р о ю среди имен неопознанных, не нашедших приют под гранитной плитой. Я в с т р о ю Мое имя, наверное, не вспомните среди тысяч имен, к а к и я не нашедших п о к о й Я убит. Злая пуля нашла здесь пристанище. Я упал, загребая земельную сырь. Я убит. Я теперь без создания. Я убит. Я потерян. Забыт.